Девятое число, два часа дня, плюс 18 градусов по Цельсию. В парке дачного поселка Озерки. Ездить за город летом манера сугубо вредная. Нет там ничего хорошего. Деревьев и в городе достаточно, а воздуха и так выше крыши. Если уж отправляться на природу, то по крайней нужде. Скажем, спасти семейство от тюрьмы, а себя от неминуемого заточения. Смешно сказать... Осталось меньше восьми из отведенных часов. Между тем пролетка катилась размеренной рысью. Родион Георгиевич посматривал по сторонам, отмечая, как быстро каменные дома уступают улице деревянным. Доехали раньше срока. Полученную фору Ванзаров использовал, чтобы тщательно осмотреть место встречи. Кленовая аллея находится поодаль дачных домиков. Еще не глушь, но... Место тихое, кругом кусты, небольшой лесок со всех сторон прижимает хоженую тропинку. шагах в 30 дорожка резко сворачивает, идущего оттуда не увидеть. Зелень заслоняет. Можно появиться внезапно. За деревьями просматривалась гладь озерка. Где-то слева осталась железная дорога и дача, которую семейство Ванзаровых так счастливо сняло в мае. Надо сыскать местечко, чтобы не быть застегнутым врасплох. Но надежного уголка не нашлось. Как ни вставай к дереву, все равно окажешься уязвим. Лучшее укрытие движения, причем по траве, чтобы шорох битого кирпича, обильно покрывавшего аллею, выдал идущего. Калежский советник сошел с тропинки и, стараясь не цеплять ветки кустов, мягко двинулся по зеленому пологу, не забывая оглядываться. За поворотом раздался хруст быстрых шагов. Кто-то изрядно торопился и не думал скрываться. Родион Георгиевич замер прикрытой веткой смородины. На излучину дорожки легла тень. Солнце, ушедшее с зенита, светило неизвестному путнику в спину. Серое пятно выдало невысокий рост. Наконец явился и он сам. Ванзаров отбросил ветвь, и шагнул на тропу войны. «Что вы здесь делаете?» Путник шарахнулся и в ужасе заслонился тертым портфельчиком, но уяснил, что повстречал не лесного разбойника, а чиновника полиции, и выдохнул облегченно. «Фу, напугали!» «Могу ли знать, для чего оказались тут?» Строжайше повторил Родион Георгиевич. «Прибыл, как приказали!» доложил Николай Карлович и оправил сбитый галстук. «Прямо со службы прилетел!» «Каким образом я вас вызвал?» Господин Берс торопливо расстегнул портфель и вынул лист. «Доставил курьер прямо на фонтанку». «Позвольте». Под грифом с сыскной полиции разместился машинописный текст. «Господин Берс, прошу вас прибыть к двум часам на Кленовую аллею, что невдалеке наших дач, сразу за озером». Дело срочное и касается судьбы вашей племянницы. Мне удалось установить, откуда исходит угроза. Требуется ваше присутствие». Та же рука грубо сфальсифицировала подпись ИО начальника сыскной полиции. И буковку «А» напечатали как надо, с известной царапиной. Берс принялся торопливо оправдываться. «Вчера же сказали, что понадоблюсь. У меня и мысли не закралась Бросил все и примечался». Меня и отпускать не хотели. Начало дня. Извозчик десятку содрал. «Уезжайте немедленно. Здесь может быть опасно». Ванзаров вскомкал письмо и сунул в брючный карман. в топ духу Вафова не было! Отправляйтесь домой, заприте дверь и ждите моего визита. Вам ясно? Не задерживаю». Николай Карлович уставился в землю и заявил. «Никуда не поеду!» кто там бубните!» «Остаюсь до конца!» Теперь уже гаркнул калежский асессор и добавил тише. «С вами, что бы ни случилось, и гоните сколько угодно! С места не тронусь!» В маленьком чиновнике вдруг открылась удивительная сила воли. Такое, знаете ли, преображение. Был никто, а стал всем. Просто другой человек. Родион Георгиевич шагнул к нему. «Уверены?» «Никаких сомнений!» — доложил Берс. «Селенок хватит?» «Разумеется! Плохо меня знаете!» «В таком случае позвольте пожать Вафу храбрую руку!» Николай Карлович расцвел, как барышня, и скрестил ладонь в мужественном рукопожатии. Ванзарову даже пришлось мягко вытаскивать кисть. Берс немедленно приосанился, ухватил портфель и осмотрел растительность. А Родион Георгиевич тихонько потер подушечки пальцев, словно купюры пересчитывал. «Кого ждем-с?» — деловым тоном осведомился Николай Карлович. «Наверное, уже никого». Ванзаров улыбнулся одной из самых приятных улыбок, когда пышные усы встают кошачьим хвостом. По правде говоря, надеялся увидеть убийцу. «Только предполагаете, кто он?» «Вчера, кажется, уже знали». «Знаю его под псевдонимом Антон Чиф». «Автор уголовного романчика?» — изумился Берц. «Не путаете?» «Ничуть». «У меня есть его портрет». «Не может быть! Покажите!» Из глубин явилась помятая фотография и была предъявлена любопытствующему чиновнику. «Но позвольте, здесь только князь да пётр Александрович». В сомнениях проговорил Берс. «Гляньте вот сюда». Палец коллежского советника уткнулся в нижний уголок снимка. «Где?» «Да вот тут, отражение в крохотном зеркальце». Берс приблизил карточку, покрутил так и эдак и признался, что ничего не находит. «По-моему, там вообще нет никакого зеркала», — закончил он. «А вот я вижу то, чего нет на самом деле». В лице Николая Карловича случилась перемена. Исчезло мягкое и чуть глуповатое выражение, даже милые морщинки у глаз как будто разгладились. Среди кленовой аллеи стоял все тот же мелкий чиновник в потертом сюртуке и с нелепым портфельчиком, но стал он другим. Налетел легкий, уже осенний ветерок. «О чем это вы?» — спросил Берс незнакомым ломаным голосом. «Разве не ясно? Такой умница, о простых вифей не понимаете». Ванзаров укрыл от греха подальше драгоценный снимок. «Так здравствуйте, Антон, чиф!» коллежский ассессор быстро отступил. «Не бойтесь, у меня ни оружия, ни ручных цепочек!» Совершенно спокойно признался Ванзаров. «И поединков устраивать не намерен». «Как узнали!» Берст цепко следил за каждым движением спутника. «Ну, начать с бани!» Родион Георгиевич сорвал листик и понюхал. Уж осенью дышала. Не верю в привидение, стало быть, совершить нападение на господина Берса мог только один человек — господин Берс. Окунулись в лохань с кипятком, упали на пол и давай играть сценку. Только ведь не учли, что лежать надо на спине. Так бы дуфыла опытная рука. А вы на животе кувыркались, потому что кожа соднила после кипятка. «Дальше. Любовь к пифуфим мафынкам. Ладно, отправили письмецо мне, так ведь сколько Ефё и барону Фредериксу, и статейки в новое время, и приказы передать труп в Академию, и записку от покойного Выгодского, да и нынешнее приглафение. Не вижу, при здесь я». Логика простая. Ванзаров отпустил листок по ветру. «Во-первых, когда я попросил напечатать слово «АЯКС», Так резво бросились исполнять, в то сомнение отпали. Умеет. Откуда навык? В присутствии у вас мафинки нет. Вам полагается документы расписывать пером. И всё же умеете. Я в этом окончательно убедился только в то, как руку пожал. Подуфочки — это вафы с мозольками. Такие зарабатывают, когда сутками стучат по клавифам старенькой мафинки, у которой и буквы потёрты. Например, на А. Трефинка. Да, это промах. Вдруг согласился Берс. Чему еще получите? Логики. В бане не признали Петра, потом оправдались очками, дескать, не вижу дальфы своего носа, а в тенистом лесу так внимательно разглядывали фото, в то про очки и забыли. Отсюда вывод: Врал господин чиновник, что не знает Петра. Врал, что слаб глазами, а значит, скрывает, кто знает, куда больфы. Например, о садалах. Занервничал в Соболевских. Сам не знаю, что нашло. И нападение глупо разыграл. Но, прошу вас, продолжайте. Доставляете истинное удовольствие. Ванзаров слегка поклонился. «Не меньше, чем вы». Светский парировал он. «Ефеологика. Я как выфил из особняка князя, так и ляпнул. Знаю, кто убийца. Вам о трёх трупах известно, так ведь? Но вот не задача Не интересуетесь вовсе, о чьём убийце флоречь. Кто бы спросил непричастный? Он бы спросил, убийца кого? Кто из этого следует? Только два вывода. Или знаете каждого из убийц, или всё делал... «Один человек, который вам хорошо знаком». «А ведь верно», — усмехнулся Берс. «Подлая деталь. Но четыре промаха еще не улика». Опять вступает Сократова логика. Николай Карлович находит у себя на столе роман, написанный Антоном Чижом, и неизвестно, как изданный. Он дает прочесть племянницы Баруфня горит желанием знакомиться со мной и служить цификом — я натурально отказываю в то в остатке господин берс познакомился со мной а почему же он не хочет знакомиться на даче ведь это так просто а потому чтобы моя супруга не обмолвилась про петра александровича ленского или случайным с не выдала его в то для этого надо чтобы я не разговаривал с супругой а лучше всего не появлялся на даче Как этого добиться? Уверить меня, что я рогат. Дальфы ссора и разрыв, пусть временный. Кому это выгодно только господину Берсу. А зачем господину Берсу это надо, чтобы лично помогать в розыске убиенного князя на правах недавнего знакомого? Поразительно как просто. С лёгкой досадой сказал Николай Карлович. Но это и ёфё не всё. Родион Георгиевич Опять нанес урон природе, оборвав ягодку ежевики. «Господин Берс прилагает героические усилия. Мы за день ловим преступника, и тут Менфиков гибнет так, что и не придумаев словно на него морг навели. Как такое возможно?» «Пока нет ответа. Но идем до Альфы» из вофики которые возят несчастного чурку дают фантастические показания якобы сначала труп сопровождает моя супруга а потом одоленский как такое возможно оказывается очень просто стоит владеть гипнозом и показать фотографию нужного лица как ванька с заплетающимся языком отбарабанит словесный портрет луть фефеллера далее достаточно резко оборвал берс будем заканчивать Ванзаров раздавил ягоду, под пальцами брызнул кровавый сок. Я только прикоснулся к захватывающей истории, укоризненно сказал он. Впереди столько поразительных открытий, неужели не интересно? Как жаль, что такой ум не с нами, торжественно и печально произнёс коллежский асессор. Сколько бы вы могли совершить, не как хоронить меня? Николай Карлович выронил портфель, вытянул руки, как привидение, и монотонным голосом стал бубнить. «Слушай мой голос, слушай только мой голос, ты слышишь только мой голос, подчиняйся ему, тебе тепло, тебе хорошо, я твой голос. Спать, спать, тепло в руках, ты снова маленький мальчик». «Рождество! Ёлка! Тебе уютно и тепло! Ты будешь жить, но ничего не вспомнишь!» Ванзаров, стоявший до сих пор совершенно прямо, покачнулся, зашатался, подломил колени, шлёпнулся задом на траву и свалился ничком в куст. Берс осторожно приблизился, склонился и, водя над телом руками, монотонно повторял заклинание. Разразился хруст ломаемых веток, и на аллее показался низенький господин с перетянутой талией. Он вскинул револьвер и почти не целясь выстрелил. Маленький чиновник рухнул в траву, а из куста вскочил живой и здоровый Ванзаров, отчаянно закричав, «Что наделали? Я же приказал ждать! Я почти раскусил его!» Николай Карлович захлебывался в собственной крови, Калежский советник упал пред ним на колени и бережно повернул лицо к небу. «Вы признаётесь?» — вскричал он. «Да, я убийца!» — еле слышно прошептал умирающий. «Прошу вас, позаботьтесь о племяннице. Она ничего не знает, бедная Антонина. Это я, это всё я. Я хотел стать Наполеоном, Ницше, великим человеком, а умираю в пыли. Всё, что вам нужно, находится в моём портфеле». Николай Берс вздрогнул всем телом и испустил дух. Из кустов вышел смиренный Лебедев, печально склонился над телом, даже не пощупав пульс и не проверив дыхание. Великий преступник, но людскому суду более недоступен. Виноватый Джуранский был недвижим, а Ванзаров в отчаянии рвал на лице усы. И лишь великий и коварный злоумышленник с стеклянным взором смотрел в небеса.